Альфред Ван Вокт «Черный хищник» Часть первая Все дальше и дальше забирался Кер. Черная, безлунная, почти беззвездная ночь неохотно уступала угрюмой красноватой заре, подкрадывающейся с левой стороны. Свет этот не давал надежды, что вскоре станет тепло. Из темноты медленно проступал кошмарный пейзаж, потрескавшиеся черные скалы и черная мертвая равнина. Из-за горизонта, разгоняя мрак, показалось бледно-розовое солнце. И нигде ни следа живых созданий, которых он, страдая от голода, искал уже столько дней. Он остановился, как вкопанный, осознавая происходящее. Его большие передние лапы вздрагивали аж до самых кончиков острых, как бритва когтей. Приподнялась и взъерошилась шерсть на загривке. Кер покрутил своей большой кошачьей головой, и его уши начали лихорадочно дрожать. Он вслушивался в каждое дуновение ветерка, в каждый посторонний звук. Ничто не указывало на присутствие живых существ, служивших ему единственным пропитанием на этой опустошенной планете. Он присел на задние лапы, огромный кошачий силуэт на фоне туманного красноватого горизонта, как будто акварель, изображающая черного тигра в мире странных теней. Кер забеспокоился, что утратил чутье. Раньше он мог чуить добычу на значительном расстоянии. Он уже ослаб физически. Со всех сторон его окружал мертвый мир. Только семь раз за последний месяц встречал он живые существа — и то слишком слабые, чтобы двигаться, исхудавшие и обреченные на голодную смерть. Тогда он приканчивал их и жадно пожирал то, что в них еще оставалось. Вспоминая об этом, Кер задрожал от возбуждения. Потом громко, вызывающе зарычал, рык завибрировал в воздухе, снова и снова отразился эхом от скал и отдался в его собственных ушах. Так он выразил волю к жизни. И вдруг Кер замер. В небе над далеким горизонтом горела маленькая светящаяся точка. Она приближалась и вскоре превратилась в огромный металлический шар. Блестя как полированное серебро, шар пролетел над Кером и медленно удалился за черную линию скалистых гор. Кер увидел, как шар на мгновение замер, потом опустился и исчез из виду. Кер, удивленный, сорвался с места и помчался среди скал. Его круглые глаза горели алчным огнем, усы вздрагивали, он предчувствовал пищу в таком количестве, что его просто мутило от голода. Далекое розоватое солнце было уже высоко на фиолетово-черном небе, когда Кер притаился за скалой и из ее тени взглянул на лежащий внизу город. Серебристый корабль, несмотря на свои размеры, казался теперь на фоне разрушенного города очень маленьким. Шар стоял в выжженном углублении на самом краю вымершей столицы. Керр присматривался к незнакомым двуногим существам. Они собрались маленькими группами у подножья движущейся лестницы, выбегали из ярко освещенного отверстия, расположенного в верхней части корабля. Вот оно, немедленное утоление голода. В горле у Кера пересохло, в голове потемнело. Броситься на эти слабые, незнакомые создания, растерзать их. Но в памяти вдруг возникли туманные воспоминания о далеком прошлом его расы, о машинах для убийства, об источниках энергии более мощных, чем все его физические возможности. Это его остановило. Он заметил, что эти существа — во что-то из блестящего материала, в котором отражалось солнце. Вероятно, это научная экспедиция с какой-то другой звезды. Ученые будут исследовать, а не убивать. Ученые не убьют его, если он не будет на них нападать. Ученые по-своему дураки. Осмелев от голода, Кер вышел на открытое пространство. Его заметили, оборачиваются и смотрят. Трое ближайших медленно отходят к другим группам – Один небольшого роста вытаскивает из висящего на боку футляра матовый металлический стержень. Кергалопом мчался вперед, поворачивать назад уже поздно. Элиот Гросс Веннер остался там, где стоял у помоста корабля. Он уже привык к тому, что он всегда на втором плане. Во время полета, как единственный на борту гончего пса нексиалист, он встречал довольно пренепрежительное отношение со стороны коллег, которые, специализируясь в других областях науки, не очень-то представляли и даже не хотели знать, что такое вообще нексиализм. Гросс Веннер, как мог, пытался улучшить положение, но он, честно говоря, сущность нексиализма сам представлял довольно смутно. Внезапно ожило радио в его скафандре. Послышался чей-то смех и слова что что-то мне не хочется рисковать с таким огромным зверем». Гроссвеннер узнал голос Грегори Кента, начальника отдела химии. Кент, хотя и был небольшого роста, являлся выдающейся личностью. Среди членов экспедиции у него находилось множество друзей и сторонников, и он уже выставил свою кандидатуру на пост генерального директора, рассчитывая на успех в приближающихся выборах. «Из всех, кто смотрел, как приближается зверь, только он один достал оружие». Теперь он стоял и перебирал пальцами по стволу. Послышался еще один голос, более низкий и спокойный. Тоже знакомый Гроссвенеру голос Кента Мортона, генерального директора экспедиции. «Это ведь одна из причин, по которым вас направили в это путешествие, мистер Кент. Вы же больше любите операцию на очевидные истины, чем рисковать». Это дружеское замечание не имело ничего общего с тем фактом, что Кент стал противником Мортона, выставив свою кандидатуру на его пост. Конечно, это мог быть и ловкий дипломатический прием, намекающий наивным слушателям, что директор вовсе не испытывает неприязни к своему сопернику. Гроссвеннер не сомневался, что хитрости Мортону не занимать. Он уже дал ему свою оценку. Человек быстрый, в меру порядочный, очень интеллигентный и предприимчивый. Мортон вышел на несколько шагов вперед. Высокий, плечистый, он казался в своем скафандре очень крупным. Он стоял, рассматривая похожего на огромного кота зверя, бежавшего к ним через черную каменистую равнину. Тем временем до ушей Гроссвенера долетали комментарии. «Ерунда! Это наверняка разумное существо, скорее всего, из господствующей расы. Его физическое строение...» — послышался голос психолога Зайделя. «А также приспособление к окружающей среде говорит о том, что это, скорее всего, животное». Однако, с другой стороны, тот факт, что он идет к нам, свидетельствует, что это разумное существо, которое осознает нашу разумность. Обратите внимание на его движение. Он идет осторожно, так как понимает, что у нас есть оружие. Мне бы хотелось взглянуть на него поближе. Может, это потомок жителей этого города? Он замолк на мгновение, потом добавил. Хорошо бы найти способ вступить с ним в контакт. Однако пока что я склонен полагать, что это существо дегенерировало до животного уровня. Кер остановился в некотором отдалении от людей. Он чувствовал, что в любой момент голод может взять вверх над рассудком. В мозгу царил страшный хаос, только огромным усилием воли ему удавалось сдерживаться. Ему стало жарко, как будто его окунули в расплавленный металл. Туманная пелена застилала глаза. Люди подошли ближе. Керр видел, что они разглядывают его с нескрываемым любопытством. За прозрачными стеклами шлемов шевелились губы. Керр понял, что они общаются друг с другом. Но хотя он прекрасно слышал волну, на которой они говорили, смысл их слов до него не доходил. Как можно дружелюбнее, Керр произнес свое имя и одновременно показал на себя лапой. Гроссвеннер услышал чей-то голос. «Мне послышалось что-то странное по радио, когда он шевельнул усами, мистер директор. Может быть...» «Может быть...» — ответил на неоконченный вопрос Мортон. «У вас есть работа, мистер Гурлей. Если это существо разговаривает с помощью радиоволн, то, возможно, удастся создать какой-то язык сигналов для общения с ним». «Значит, это был голос Гурлея, главного связиста». «Записывая разговор, Гроссвеннер подумал, что, может быть, появление этого зверя даст ему возможность записать голоса всех членов экспедиции?» «Да», — сказал Зайдель, психолог. «Если его нервная система достаточно развита, то после обучения он мог бы управлять любой машиной. Думаю, нам надо вернуться на корабль и пообедать», — сказал директор Мортон. «У нас еще много дел. Необходимо узнать о развитии этой расы и особенно о причинах ее гибели. На Земле в древности одна культура за другой достигали свои вершины, потом распадались, но всегда на развалинах предыдущей возникало новое. Почему же этого не произошло здесь? Каждый должен будет исследовать это в своей области». «А что с этим котом?» — спросил кто-то. «Похоже, он хочет войти на корабль вместе с нами». Мортон усмехнулся, но ответил серьезно. «Хотелось бы, чтобы нашелся способ обойтись без применения силы. Как думаете, мистер Кент?» Низенький химик отрицательно покачал головой. «В здешней атмосфере больше хлора, чем кислорода, хотя, собственно, немного и того и другого. Наш кислород разорвет ему легкие». Гроссвеннер не сомневался, что зверь не принимает такой возможности во внимание. Он смотрел, как тот входит вслед за двумя людьми на эскалатор и исчезает в проеме Лёка. Двое впереди обернулись к Мортону, который махнул им рукой и крикнул. «Откройте вторую камеру, чтобы он глотнул немного кислорода. Это отобьет у него всю охоту соваться на корабль». Через несколько секунд снова послышался голос Мортона, на этот раз полный изумления. «Это невероятно. Он даже не ощущает разницы. Либо у него нет легких, либо...» «Он спокойно может войти, мистер Смит, это же настоящее сокровище для биолога, что за приспособляемость?» Смит был высоким, худым, костлявым мужчиной с хмурым лицом. Голос у него для такой внешности был необычно сильным. «До сих пор мне приходилось встречать, — сказал он, — только две высших формы жизни. Это зависящие от хлора и, как мы, сами зависящие от кислорода, два элемента, необходимые для окисления». «Есть, правда, некоторые сведения довольно туманные о форме жизни дышащей в Тором, но ничего такого я еще не видел. Готов поклясться своей репутацией, что ни один сложный организм никогда не мог бы приспособиться к дыханию обоими этими газами. Мортон, мы не можем допустить, чтобы этот экземпляр сбежал от нас?» Директор Мортон заметил, усмехнувшись. «Похоже, он и сам хочет остаться с нами». Мортон уже поднялся по эскалатору наверх и двинулся в шлюзовую камеру вслед за Кером и теми двоими. Гроссвеннер тоже поспешил туда вместе с остальными. Огромный люк закрылся и в камеру с шипением начал поступать воздух. Все стояли подальше от зверя. Гроссвеннер смотрел на него все с большим беспокойством. У него возникло несколько предположений, и он досадовал, что не может поделиться ими с Мортоном, хотя и должен иметь на это право. В соответствии с уставом, действовавшим на борту корабля, руководители отделов имеют прямой доступ к директору. Как начальник отдела никсиализма, хотя отдел этот состоял из одного человека, Гроссвеннер тоже имел на это право. Радио в его скафандре должно было быть устроено так же, как и у начальников других отделов. К сожалению, он мог только слышать голоса остальных, слышать, о чем говорят эти «великие люди», работая за пределами корабля. В случае, если он хотел с кем-то поговорить, либо если ему грозила опасность, он должен был переключиться на связь с кораблем. Однако он не оспаривал справедливости такой системы. На корабле почти тысячи человек, так что трудно представить, что бы было, если бы все могли морочить Мортону голову, когда им только захочется. Открылись двери камеры, ведущие внутрь корабля. Гроссвеннер вошел вместе с остальными и пошел к рядам лифтов. Мортон и Смит о чем-то заспорили. Наконец Мортон сказал. «Отправим его наверх одного, если он захочет». Керр не сопротивлялся, пока не услышал, как хлопнула дверь лифта и не почувствовал, что поднимается в этой запертой клетке. В мозгу у него снова помутилось. С рычанием он завертелся на месте, а потом всем телом бросился на дверь. Металл прогнулся от удара, а он ощутил острую пронзительную боль. Теперь он был только зверем, попавшим в ловушку. Он ударил по металлу лапой, затем другой, и начал отдирать когтями приваренные листы. Лифт со скрежетом подскакивал и раскачивался, а магнитная сила тащила его дальше, вверх, несмотря на оторванные куски металла, цеплявшиеся за стены шахты. Лифт остановился только там, где должен был остановиться. Кер оторвал остаток двери и, выскочив в коридор, ждал, пока подойдут люди с оружием на готове. «Ну и дураки же мы!» — сказал Мортон. «Надо было показать ему, как работает лифт. Он подумал, что мы его обманули!» Он помахал Керу. Гроссвендер заметил, как гаснет дикий блеск в желтых глазах зверя, когда Мортон несколько раз открыл и закрыл двери ближайшего лифта. Сам Кер закончил эту лекцию. Увидев выход из коридора в большой зал, он двинулся туда, лег на ковер и расслабился. Его злило то, что он проявил страх. Он был уверен, что потерял перевес, который имел бы, если бы делал вид, что он спокойное и безобидное создание. Теперь он испугал и удивил их. Значит, еще сложнее становится его задача овладеть кораблем. На планете, с которой прилетели эти существа, наверняка есть неограниченное количество пищи. Часть вторая. Немигающим взглядом Кер смотрел, как люди убирают остатки металлических ворот огромного старого здания. Все пообедали, снова надели скафандры, и теперь он видел людей везде, куда бы ни кинул взгляд. Его интересовала исключительно пища. Каждая клетка его тела требовала еды — От голода его мускулы начали вздрагивать. Весь он горел желанием погнаться за людьми, направившимися вглубь города. Один из них пошел в одиночку. Во время обеда люди угощали его разной едой, не представлявшей для него никакой ценности. Скорее всего, они не представляли себе, что он должен убивать и есть живые организмы. Шли минуты, Акер все сдерживал себя. Он лежал и смотрел на людей. Они тащили какую-то машину с корабля к завалу, загромождавшему вход в здание. Острым звериным зрением он замечал каждое их движение. Он уже понял, что пользоваться этой машиной очень просто. Еще до того, как яркий луч растек твердые камни, он уже знал, что будет именно так. Однако он изобразил удивление, вскочил и зарычал как бы в тревоге. С маленького патрульного катера Гроссвеннер наблюдал за его реакцией. Следить за Кером он решил по собственной инициативе. Впрочем, делать ему все равно больше нечего. Помощь единственного никсиолиста на борту гончего пса никому не была нужна. Тем временем развалившиеся ворота убрали. Директор Мортон и еще кто-то вошли внутрь. Вскоре в радиофоне Гроссвенера зазвучали их голоса. Разговор начал не Мортон, а другой развалины видимо после какой-то войны интересно что это за машины и как их приводили в действие я не совсем понимаю что вы имеете в виду спросил мортон очень просто пока что я не вижу здесь ничего кроме машин и почти каждая снабжена трансформатором но где же источники питания надеюсь что в здешних библиотеках мы найдем информацию что же здесь произошло если погибла такая цивилизация говорит зайдель Послышался в радиофоне третий голос. «Я слышал ваш вопрос, мистер Пеннекс. Существуют, по крайней мере, две причины, по которым может погибнуть цивилизация. Одна из них — отсутствие пищи, вторая — война». Гроссвеннер был рад, что Зайдель назвал фамилию того-другого. Еще один голос в коллекцию. Пеннекс был главным инженером корабля. «Послушайте, друг мой психолог», — сказал инженер Пеннекс. «С их знаниями они могли бы решить проблему, где взять пропитание, по крайней мере для некоторой части населения. А если не могли, то почему не попытались открыть себе дорогу в космос, чтобы отправиться на другие планеты?» «Спросите Генри Лестера», — сказал директор Мортон. «Я слышал, он излагал некую теорию еще до посадки». Генри Лестер, астроном, сразу же ответил. «Необходимо еще раз проверить все мои данные, но один факт интересен сам по себе. Этот мертвый мир — единственный, который крутится вокруг этого Солнца. Ничего больше нет, ни спутника, ни даже планетоида. Ближайшая звездная система находится на расстоянии 900 световых лет. Следовательно, это огромная проблема для местной цивилизации. Одним махом решить проблему не только межпланетных, но и межзвездных перелетов». Для сравнения вспомним собственный опыт. Сначала мы достигли Луны, только потом полетели на планеты. Каждый успех приводил к следующему успеху, и только через много лет состоялся первый длительный полет к ближайшей звезде. И, наконец, совсем недавно человечество открыло антиускорение, что послужило началом полетов к другим галактикам. Принимая все это во внимание, я утверждаю, что ни одна цивилизация не могла бы достигнуть этого без длинного ряда соответствующих исследований. Они продолжали разговор, но Гроссвеннер уже не слушал. Он смотрел туда, где последний раз видел огромного кота. Зверь исчез. Гроссвеннер выругался про себя, злясь, что на момент отвлекся. Оглядываясь по сторонам, он пролетел на своем маленьком катере над всей территорией. Однако там царило слишком большое оживление, слишком много было развалин, слишком много строений. Он приземлился и по очереди спросил нескольких встретившихся ему техников. Большинство из них припоминало, что кот тут пробегал. Недовольный Гроссвеннер снова сел в свой катер и полетел над городом. Кер... Перебегал от группы к группе, полный нервной энергии, беспокойный от голода. Вдруг он увидел перед собой маленький вездеход. Когда вездеход подъехал к нему и остановился, затрещала кинокамера, делались съемки. Чуть подальше, на скалистом холме, заработала бурильная установка. Кер видел все, как в тумане. Всем телом он рвался в погоню за человеком, который пошел один. Внезапно Кер почувствовал, что больше не может выдержать. Густая слюна выступила на его морде, ему казалось, что в данный момент никто не обращает на него внимания, и он помчался вперед большими плавными прыжками. Он забыл обо всем, кроме своей цели, будто какая-то волшебная щетка очистила его мозг от всех воспоминаний. Он мчался по заброшенным улицам, через провалы, зияющие в разрушенных от старости стенах, и через длинные коридоры в обедшавших домах. Потом он сбавил темп, почуяв добычу. Наконец Кер остановился и выглянул из-за груды камней. Человек стоял около чего-то, что когда-то могло быть окном, и светил в темноту лучом фонарика. Фонарик щелкнул и погас. Атлетически сложенный человек отошел быстрым шагом, внимательно осматриваясь по сторонам. Керу не понравилась эта бдительность. Она означала молниеносную реакцию на опасность и предвещала хлопоты. Когда человек исчез за углом, Керр тихо, но быстро выскользнул из своего укрытия. Как тень он промчался вдоль длинного ряда домов. На углу молниеносно свернул, пересек открытое пространство и на брюхе вполз в полумрак между угловым домом и огромной кучей обломков. Теперь он видел перед собой улицу, как ущелье с высокими склонами из обломков и камней. Он лежал, притаившись у самого узкого выхода из ущелья. В решающий момент он слишком поторопился. Едва человек приблизился, засаду выдал град падающих камней. Человек поднял голову и посмотрел вверх. Изменившись в лице, он схватился за оружие. Кер вытянул лапу и одним ударом смял шлем скафандра. Металл треснул, хлынула кровь, человек согнулся пополам. Еще мгновение ноги, кости и мускулы как-то удерживали его в вертикальном положении, а потом он рухнул на землю. Конвульсивным движением Кер прыгнул на добычу. Он быстро разорвал когтями металл, хрустнули кости, Кер погрузил морду в теплое человеческое тело и начал жадно глотать кровь. Минуты три он пребывал в упоении, когда вдруг что-то темное мелькнуло перед его глазами. Он поднял голову и увидел, что со стороны солнца, склоняющегося к горизонту, летит маленький корабль. Кер на мгновение замер, а потом ловко спрятался среди обломков. Когда он снова выглянул, кораблик медленно удалялся, но делал круг так, что мог вернуться. Доведенный почти до бешенства прерванным пиршеством, Кер оставил свою добычу и побежал назад к космическому кораблю. Он мчался, как зверь, убегающий от опасности, и замедлил темп лишь, когда увидел группу работающих людей. Он осторожно подошел к ним, но они были так заняты, что он мог пройти мимо почти незамеченным. Гроссвеннер искал Кера, все больше беспокоясь. Город оказался слишком большим. В огромном количестве руин мест, где можно спрятаться, было больше, чем он думал раньше. Наконец он направился назад, к кораблю, и с облегчением увидел, что зверь лениво лежит на скале и греется на солнце. Он осторожно остановил катер на небольшой высоте позади Кера — Гроссвеннер все еще наблюдал за ним с этой позиции, когда через 20 минут услышал по радио сообщение, от которого кровь застыла в жилах. Одна из групп исследовавших город обнаружила растерзанный труп доктора Джарвея из отдела химии. Гроссвеннер записал координаты и полетел на место происшествия. Почти сразу же он узнал, что директор Мортон не прибудет на место происшествия, лишь дал команду доставить тело на корабль. Там уже были друзья Джарвея, внешне спокойные, но в позах чувствовалось напряжение. Гроссвеннер с ужасом посмотрел на клочья мяса, залитого кровью скафандра. В горле у него что-то сжалось. Он услышал голос Кента. «Хотелось ему одному походить, черт побери!» Слова эти были сказаны охрипшим голосом. Гроссвеннер вспомнил, что Кент и его главный ассистент Джарвей были сердечными друзьями. Кто-то еще, похоже, отозвался на спецволне отдела химии, так как Кент ответил «Да, надо делать вскрытие». «Значит, многого не удастся услышать», — подумал Гроссвеннер. Он быстро коснулся комбинезона одного из стоящих рядом химиков и спросил «Разрешите, я послушаю с вашей помощью?». Держась пальцами за плечо химика, он услышал, как кто-то говорит дрожащим голосом. «Самое худшее в том, что это убийство кажется совершенно бессмысленным». На общей волне отозвался Смит, биолог. Он выглядел более угрюмо, чем остальные. «Может быть, этот напавший хотел сожрать Джарве, но обнаружил, что это мясо для него непригодно? Наш котик тоже ведь не хотел есть ничего, что мы ему давали». Он замолчал, а потом медленно спросил. «А это случайно не он? Большой, сильный. Вполне мог бы это сделать своими лапами». Его перебил директор Мортон, слушавший разговор с корабля. «Вероятно, не ты один так подумал. В конце концов, он единственное пока живое существо, которое мы здесь увидели. Но, естественно, мы не можем убить его только на основании подозрений. Впрочем, я ни на миг не терял его из виду», — сказал кто-то. Прежде чем Гроссвеннер успел что-то сказать, на общей волне послышался голос Зайделя, психолога. «Мортон, я разговаривал с несколькими людьми, и сперва они говорили, что ни на мгновение не теряли зверя из виду. А потом признавали, что он мог на несколько минут удалиться. Я тоже мог бы сказать, что он все время был поблизости. А когда начинаю задумываться, обнаруживаю, что в некоторые моменты, может даже в течение ряда минут, нигде его не видел». Гроссвеннер вздохнул. То, что он хотел сказать, уже сказал Зайдель. Тишину нарушил Кент, с ожесточением заявив. «А я говорю, что незачем рисковать. Подозрения вполне достаточно, чтобы уничтожить эту бестию, прежде чем она наделает больших неприятностей». «Мистер Карита, вы здесь, поблизости?» — спросил Мортон. «Около тела, директор. Вы ходили по окрестностям с Краноси и Ванхорном. Как, по-вашему, этот зверь может быть потомком расы, господствовавшей на планете?» «Директор, во всем этом кроется какая-то тайна!» Медленно ответил высокий японец. «Посмотрите все на эту прекрасную линию крыш на фоне неба. Обратите внимание на очертания зданий. Эти существа, хотя и построили огромный город, любили природу, строения не только красивы, они сами по себе украшения. Вот эквиваленты дорической колонны, египетской пирамиды и готического собора, как бы вырастающие из этих скал» прекрасной в своей целесообразности. Если этот мертвый покинутый город можно считать матерью-землей, то когда-то ее обитатели наверняка ее очень любили. Судя по машинам, они были математики и инженеры, но прежде всего это были художники. Они не строили геометрически распланированных метрополий. Здесь мы видим настроение какой-то вдохновенной веры в торжество духа, О глубоком радостном волнении говорит кривизна улицы бульваров, неровные ряды домов. Это не была цивилизация, клонящаяся к закату. Это была молодая, крепкая, сильная культура, верившая в свое великое будущее. И в этот период наступил ее конец, я утверждаю, что эта культура распалась внезапно в период наибольшего расцвета. Социологическим последствиям такой катастрофы вполне могло бы быть полное падение морали, возврат к полуживотному существованию без каких-либо идеалов и полное безразличие к смерти, если этот... «Наш зверь, потомок такой расы, то это должно быть хитрое, коварное создание убийца, который хладнокровно перегрызет горло своему ужаса брату». «Довольно», — коротко сказал Кент. «Директор, я готов привести приговор в исполнение». «Я против», — бурно запротестовал Смит. «Господин директор, нельзя убивать этого зверя, даже если он виноват. Это же сокровище для биологии». Кент и Смит гневно посмотрели друг на друга, потом Смит сказал «Дорогой мистер Кент, я, конечно, понимаю, что вы хотели бы разложить его в своем отделе по пробиркам и исследовать состав его крови и тканей, однако должен сказать, что вы, к сожалению, слишком торопитесь. Мы в отделе биологии хотели бы иметь живой организм, а не мертвый». «Я думаю, что и физики хотели бы видеть его живым». «Увы, вы стоите на последнем месте. Придется с этим примириться. Вы его получите через год, не раньше». «Я смотрю на это не с научной точки зрения». Сдавленно ответил Кент. «Но Джарвей мертв, и ему ничем уже не поможешь. Я прежде всего человек, а потом уже химик». Резко ответил Кент. «Из-за своих эмоций вы хотите уничтожить ценный экземпляр?» «Я хочу уничтожить опасное существо, возможностей которого мы не знаем. Мы не можем рисковать жизнью других людей». «Хорошо, мистер Смит», — решительно прервал спор Мортон. «Пусть живет. И если теперь, когда мы кое-что о нем знаем, произойдут какие-либо несчастья...» то исключительность за нашей неосторожности. Конечно, вполне возможно, что мы ошибаемся. Мне, как и Зайдулю, тоже кажется, что зверь был все время поблизости. Может быть, мы несправедливо его обвиняем? Да и откуда такая уверенность, что на планете нет других опасных животных? Кент, что вы собираетесь делать с телом Джарвея?» Главный химик с горечью ответил. «Похороны состоятся не сразу. Я исследую труп, докажу, что это он убил». И тогда, вне всяких сомнений, придется в это поверить. Часть третья. Вернувшись на корабль, Элиот Гроссвеннер отправился в свой отдел. На двери висела табличка «Исследование в области нексиализма». За этой дверью было пять помещений общей площадью 40 на 80 футов. Однако из-за аппаратуры и инструментов там было довольно тесно. Гроссвеннер запер дверь, он был в своем отделе совершенно один. Эллиот сел за стол и начал составлять доклад директору Мортону. Он дал анализ возможного физического строения зверя с этой вымершей планеты, указал, что такое существо нельзя рассматривать только как ценный биологический объект. Такой подход опасен тем, что позволяет людям забыть, что и у зверя есть ему присущие потребности и рефлексы. «Собрано уже достаточно много материала», — диктовал он в микрофон, чтобы сделать определенные выводы. Эта работа заняла у него несколько часов. Потом он отнес запись в машинописное бюро и заполнил соответствующий бланк, отметив, что ему требуется срочная перепечатка. Как начальника отдела, его быстро обслужили. Он отнес машинопись в приемную Мортона и получил расписку в приеме от секретаря. С сознанием исполненного долга он отправился в столовую на поздний обед. После обеда он спросил официанта, где зверь. Официант не знал, но предполагал, что он в библиотеке. Целый час Гроссвеннер просидел в библиотеке, наблюдая за Кером. Все это время Кер лежал, вытянувшись на ковре, и ни разу не сменил позу. Через час дверь внезапно открылась, и двое людей внесли большую миску. За ними вошел Кент. Глаза химика лихорадочно горели. Он остановился посреди зала и резко сказал. «Я хочу, чтобы вы все это видели, господа!» Хотя эти слова относились ко всем, находящимся в зале, он обращался, собственно, к группе ведущих ученых, сидевших в специально выделенной части. Гроссвеннер встал и заглянул в миску. Там был какой-то коричневый препарат. Смит, биолог, тоже поднялся с места. «Минуточку, мистер Кент. В любом другом случае, я не возражал бы против вашего поведения, но вы выглядите так, как будто больны. Похоже, вы переработались. Мортон разрешил вам проводить этот эксперимент?» Кент медленно обернулся, и тогда Гроссвеннер увидел, что Смит еще недооценил внешнего вида Кента. У главного химика были черные круги, под глазами щеки ввалились. Он ответил, «Я просил Мортона сюда прийти, он не захотел. Он считает, что ничего страшного просто не может случиться». «Что у вас там в миске?» — спросил Смит. Все отложили журналы и книги с интересом, наблюдая за происходящим. «В миске взвесь живых клеток. Может быть, именно поэтому он отказывался от нашей пищи, ведь она не содержит живых клеток. Так вот, если он почует запах или то, что он ощущает вместо запаха, я думаю, он как-то принимает колебания», — сказал Гурлей. «Иногда, когда он шевелит усами, мои приборы регистрируют четкую и очень мощную волну». Кент с явным нетерпением ждал, пока Гурлей выскажется, после чего сказал. «Хорошо, пусть он ощущает колебания. Во всяком случае, можно сделать выводы из его реакции, когда он уже начнет как-то реагировать». Примирительно закончил. «Что вы об этом думаете, мистер Смит?» «В вашем плане есть недостатки», — ответил биолог. «Во-первых, вы предполагаете, что у него не возникнет никаких подозрений. Впрочем, поставьте миску, посмотрим, какая будет реакция». «Это существо уже показало, что может реагировать весьма бурно, когда оно возбуждено». «Не стоит забывать его поведение в закрытом лифте», — думал Гроссвеннер. Кер, не мигая, смотрел, как двое людей ставят перед ним миску. Оба быстро отступили назад, и подошел Кент. Керр узнал человека, который утром доставал оружие. Он несколько мгновений разглядывал Кента, потом снова посмотрел на миску. Он чуял живую субстанцию. Ощущение было слабое, настолько слабое, что почти не было бы заметно, если бы он на нем не сосредоточился. И тут он понял. С рычанием Кер вскочил с ковра, лапой схватил миску и выплеснул ее содержимое в лицо Кенту, который отскочил, громко рукаясь. Потом Кер отшвырнул миску, встал на задние лапы и передними обхватил человека. Оружие, висевшее у Кента на поясе, он не боялся. Он знал, что это простой модулятор. Кер отбросил вырывающегося Кента вглубь зала и только тогда сообразил, что должен был этого человека разоружить. Теперь ему придется выдать себя, показать свои защитные возможности. Кент со злостью, стирая с лица остатки слизи, другой рукой вытащил оружие. Белый луч из дула ударил в голову Кера. Кончики его ушей задрожали, модулируя защитное поле. Круглые желтые глаза сузились, когда Кер увидел, что и другие достают свои модуляторы. Гроссвеннер, стоявший у дверей, резко сказал, «Хватит! Мы еще пожалеем, если поступим необдуманно!» Кент спрятал модулятор и, повернувшись, удивленно посмотрел на Гроссвеннера. Кер, сжавшись, грозно глядел на человека, который вынудил его показать, что он может не допускать к себе энергию. «По какому праву вы приказываете, черт побери?» — нахмурившись, спросил Кент. Гроссвеннер не ответил. Его роль в этом происшествии уже закончилась. В критический момент он произнес соответствующие слова достаточно решительным тоном. То, что те, кто его послушал, теперь возмущаются, неважно, критический момент миновал. Его вмешательство не имело никакой связи с проблемой вины или невиновности Керра. «Независимо от последствий, все решения по этому вопросу должны приниматься только вышестоящей властью». «Мистер Кент», — послышался голос Зайделя, — «я не верю, что вы потеряли голову. Вы с умыслом хотели убить это существо, хотя директор велел оставить его в живых. Я намерен подать на вас жалобу и добиваться, чтобы вы понесли наказание, а последствия вы знаете». «Утрата авторитета в отделе и невозможность занимать ни один из двенадцати высших постов!» Послышалось движение и ропот в группе единомышленников Кента. «Ну, не делайте глупости, мистер Зайдель", сказал один из них. «Не забывайте», — заметил другой, — «что есть свидетели не только против Кента, но и те, кто будет свидетельствовать в его пользу». Кент угрюмым взглядом обвел собравшихся. Карита был прав, говоря, что наша цивилизация уже достигла своей вершины. Она действительно идет к закату. С горькой иронией сказал он. Господи, неужели никто не может понять всего ужаса ситуации? Джарвый мертв всего несколько часов, а чудовище, которое, как нам известно, его убило, лежит тут на свободе и замышляет следующее убийство. И жертвой будет, скорее всего, кто-то из нас. «Что же мы за люди? Дураки и циники? Или вампиры? Или, может быть, наша цивилизация стала настолько уже бездушной, что во имя науки мы можем даже внушить себе сочувствие к убийце?» Он задумчиво посмотрел на Кера. «Мортон прав, это не животное. Это дьявол из самой глубокой преисподней этой богом забытой планеты». «Не делайте из этого мелодраму», — ответил Зайдель. «Чувствуется, что вы психически неуравновешены». «Мы не циники и не вампиры, мы просто ученые и должны исследовать это существо. Сомневаюсь, что оно могло бы напасть на кого-либо из нас. У него, собственно, нет для этого никакой возможности». Он огляделся вокруг. «Поскольку Мортон не пришел, позволю себе поставить вопрос на голосование прямо здесь. Я говорю от имени нас всех». «Но нет моего», — отозвался Смит и пояснил удивленному психологу. В возбуждении и временном замешательстве никто, похоже, не обратил внимания на то, что Кент, стреляя из своего модулятора, попал ему в голову, а ведь зверь даже ничего не почувствовал. Зайдель с удивлением перевел взгляд со Смита на Керра, а потом снова на Смита. «Ты уверен, что попал?» — спросил психолог. «Как ты говоришь, все произошло мгновенно. Раз ничего с ним не случилось, я подумал, что Кент промахнулся». «Я уверен, что он попал ему в морду», — ответил Смит. «Из модулятора нельзя убить, но оглушить можно. А кот даже не вздрогнул. Не говорю, что это очень уж важно, но в свете наших сомнений...» Зайдель, сбитый с толку, молчал. Потом сказал. «Может быть, у его шкуры хорошая изоляция? Быть может, но я все же считаю, что мы должны просить Мортона, чтобы он приказал посадить зверя в клетку». Зайдель с сомнением нахмурил брови, снова послышался голос Кента. «Теперь, мистер Смит, вы говорите дельные вещи. Значит, вам достаточно, мистер Кент, чтобы мы посадили его в клетку?» Кент задумался, потом неохотно ответил. «Да, если четырехдюймовая сталь его не удержит, то лучше сразу же отдавать ему этот корабль». Гроссвеннер молча слушал этот разговор. Он уже рассмотрел этот вариант в своем докладе Мортону и считал, что клетка не подойдет. Главным образом, из-за ненадежности механизмов замков. Зайдель подошел к настенному телефону, что-то негромко сказал и вскоре вернулся. «Директор говорит, что если нам удастся загнать его в клетку без применения силы, тем лучше для него. В противном случае придется его просто запереть в помещении, где он находится. Что думаете об этом?» «Клетка», — отозвалось хором двадцать голосов. Гроссвеннер дождался момента и вставил. «Выпустите его на ночь наружу, он все равно далеко не уйдет». Большинство промолчали, Кент посмотрел на Гроссвеннера и язвительно сказал. «Трудно решиться, да? Сначала вы утверждаете, что он опасен, а потом спасаете ему жизнь». «Он сам себе спас жизнь», — заметил Гроссвеннер. Кент отвернулся, пожав плечами. «Мы посадим его в клетку». «Туда, где должен сидеть убийца!» Зайдель спросил. «Теперь, когда мы уже приняли решение, каким образом мы это сделаем?» «Неужели так обязательно, чтобы он был в клетке?» спросил Гроссвеннер. Ответа он не ждал. Он подошел к Керу и коснулся его лапы. Кер отдернул лапу, но Гроссвеннер схватил ее, крепко сжал и указал на дверь. Зверь поколебался, но двинулся в указанном направлении. Гроссвеннер крикнул. «Теперь нужно хорошо согласовать все действия. Приготовьтесь!» Минутой позже Кер, идя за Гроссвенером, вошел в следующие двери. Он оказался в квадратной комнатке с металлическими стенами и с другими дверями напротив входных. Он увидел, что человек входит через них. Когда он тоже хотел войти, дверь захлопнулась у него перед носом. Одновременно послышался металлический щелчок сзади. Кер обернулся, первая дверь тоже была заперта. Он ощутил ток в электрическом замке. Кер понял, что это ловушка и оскалил клыки в гримасе ненависти, но больше ничем ее не выдал. Он отдавал себе отчет в том, что реагирует иначе, чем когда его заперли в лифте. Многие годы его интересовала еда и только еда. Теперь у него начали возникать другие мысли из прошлого. Когда-то у него была большая сила, которой он давно не пользовался. Он вспомнил об этом и попробовал как-то связать со своим нынешним положением. Через некоторое время он лег на пол с глазами, горящими презрением. Глупцы. Примерно через час он услышал, как человек, Смит, возится с механизмом на крыше клетки. Кер в испуге вскочил. В первый момент ему показалось, что он недооценил этих людей, и они сейчас его убьют. До этого он рассчитывал, что они дадут ему время осуществить свой план. Ощутив бьющееся откуда-то снизу излучение, он весь напрягся, защищаясь от возможной гибели. Прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что происходит. Кто-то фотографировал его внутренности. Вскоре человек ушел, какое-то время слышались далекие голоса, Кер терпеливо ждал, пока на корабле все затихнет. Однако полной тишины не наступало. На корабле все еще слышались шаги двух человек. Они постепенно приближались к его клетке, потом удалялись все дальше и дальше, а потом снова возвращались. Сложность была в том, что охранники не ходили вместе. Он слышал около клетки сначала шаги одного и только потом шаги другого. Он позволил им так пройти несколько раз, каждый раз он пытался определить, сколько времени это у них занимает. Наконец он знал. Еще раз подождал, пока они совершат свой обход, и в момент, когда оба миновали его клетку, он усилием воли переключил свои органы чувств на частоту электросети. Он ощущал шум тока в кабелях, в стенах клетки и в электрическом замке в дверях. Он замер в напряжении, пытаясь настроиться на эти колебания. Громко щелкнул металл о металл, легким прикосновением лапы Кер толкнул двери, и они открылись. Он вышел в коридор, к нему возвращалось чувство презрения, превосходства по отношению к этим глупым созданиям, которые имели смелость мериться силой с ним, Кером. И тут же он вдруг вспомнил, что на планете еще есть несколько ему подобных. Мысль была странная и неожиданная, поскольку он всегда ненавидел их и безжалостно с ними сражался. Однако теперь он видел в них остаток своего вымирающего рода. Если бы их было много... Никто, и уж наверняка не все эти люди, не мог бы спастись от целой армады зверей. Думая об этом, Кер чувствовал свое бессилие, необходимость действовать совместно с другими. Ставка очень высока. Его натура хищника указывала ему цель. Если сейчас не удастся, такого случая больше не будет никогда. Ведь в мире без пищи не может быть надежды на решение таинственной проблемы полета к другим мирам даже те кто построил этот город не смогли оторваться от своей планеты кер прошел через большой салон прилегающий к нему коридор и приблизился к двери первой каюты дверь была заперта на электрозамок он без труда открыл ее кер ворвался внутрь и перегрыз горло спавшего на койке человека голова безжизненно свесилась напок тело дернулось и затихло вкус крови Буквально опьянил Кера, но он не мог задерживаться и пошел дальше. Семь кают, семь трупов. Потом он бесшумно вернулся в клетку и закрыл дверь на электрический замок. Он все великолепно рассчитал, с идеальной точностью. Вскоре подошли охранники, заглянули в глазок и двинулись дальше своим маршрутом. Кер совершил вторую вылазку и в течение нескольких минут проник еще в четыре каюты. Потом вошел в большое помещение, где спали 24 человека. До сих пор он убивал быстро, помня, когда надо вернуться в клетку. Но теперь, при виде такого количества добычи, голод взял верх. В течение многих лет он убивал все живые существа, какие только попадались ему в лапы, и никогда не испытывал необходимости сдерживаться. Он прошел через зал тихой смертоносной тенью, убивая одного за другим. Последнего Кер оттащил в сторону. Пребывая в наслаждении, он вдруг понял, что на этот раз слишком долго находился за пределами клетки. Он весь сжался, представив себе последствия своей ошибки. Ночь убийств он распланировал, рассчитал время так, чтобы каждый раз быть в клетке, когда мимо должны пройти охранники. И теперь надежда на то, что удастся овладеть кораблем в течение ночи, полностью развалилась. Мобилизовав остатки разума, Кер лихорадочно помчался через зал, не заботясь о производимом шуме. Он выбежал в коридор, где находилась его клетка, почти уверенный, что его встретят с оружием. Охранники стояли около клетки. Видимо, они только что обнаружили, что дверь открыта. Они одновременно обернулись и остолбенели, увидев страшные клыки и когти, оскаленную пасть и ненависть, горящую в желтых глазах. Один из них схватился за оружие, но слишком поздно. Другой даже не пошевелился, прикованный к месту неизбежностью того, что его ожидало, и издал тонкий, пескливый вопль ужаса. Этот жуткий вопль пронесся по коридорам, отдался в чувствительных настенных радиофонах, пробудив всех на корабле. Потом послышался глухой удар. Кер одним мощным движением отшвырнул оба трупа в другой конец длинного коридора. Он не хотел, чтобы они лежали около клетки. Это была его единственная надежда. Потрясенный, сознавая непоправимость своей ошибки, не в силах сосредоточиться, Кер вскочил в клетку, дверь тихо закрылась за ним, ток снова прошел через замок. Сжавшись на полу, как бы во сне, Кер слышал быстрый топот множества ног и возбужденные голоса. Он знал, что кто-то смотрит на него через глазок. Кризис наступит, когда они обнаружат трупы. Кер готовился к решающему сражению.